Восходящие афферентные проводящие пути. Восходящие аферентные или чувствительные проводящие пути служат для передачи информации из рецепторов тела в кору больших полушарий, кору мозжечка и в другие центры мозга. Восходящие проводящие пути в коре больших полушарий имеют трехнейронное строение. Первые нейроны по функции чувствительные или аферентные находятся в спинномозговых узлах и в узлах черепных нервов. Вторые нейроны, промежуточные, вставочные, расположены в ядрах задних рогов спинного мозга и в чувствительных ядрах черепных нервов в стволе головного мозга. Третьи нейроны, по функции промежуточные, лежат в ядрах таламуса. Восходящие проводящие пути к мозжечку Через зрительные бугры не проходят, и, следовательно, третьих нейронов в них не имеет. Восходящие аферентные пути кожной чувствительности. Информация из рецепторов кожи туловища и конечностей передается по переднему и латеральному боковому спиноталамическим путям в таламус правой или левой, а из них по таламокорковым корковым пучкам в кору больших полушарий. Передний и латеральный боковой, спинно пути, трактус, спиноталамикус, антериор, эт латералис. Включают рецепторы кожи, чувствительные волокна спинномозговых нервов, они являются периферическими отростками, дендритами нейронов узлов. спинномозговых узлов. Нейроны спинно узлов. Нервные волокна задних корешков спинномозговых нервов, нейроны задних рогов столбов спинного мозга. Конец 340-й страницы. Аксоны нейронов задних рогов спинного мозга, входящих в состав спиноталамических путей, образуют перекрест, переходят на противоположную сторону спинного мозга и поднимаются, В составе его боковых и передних канатиков, затем в задних отделах продолговатого мозга, моста и ножек мозга к нейронам таламуса. По переднему спиноталамическому пути передаются информация от болевых и температурных рецепторов кожи, а по боковому спиноталамическому пути из ее тактильных рецепторов. Конец 341 страницы. Вследствие перекреста волокон этих путей в спинном мозге рецепторы кожи каждой половины тела связаны с противоположной половиной головного мозга. Из зрительных бугров информация передается в кору больших полушарий по таламокорковым пучкам. Таламокорковые пучки Фасникуле таламокортикалес состоят из аксонов нервных клеток таламуса и служат для передачи информации в кору о различных видах чувствительности – кожной, мышечно-суставной и других. Нервные волокна таламо-коркового пути для кожной чувствительности проходят в составе задней ножки внутренней капсулы и в лучистом венце, коре, позади центральной извилины и заднего отдела парацентральной дольки, где находится зона – кожной чувствительности коры, корковый конец кожного анализатора. Поражение восходящих путей кожной чувствительности на любом их уровне вызывает нарушение этой чувствительности в какой-либо части тела. Информация из рецепторов кожи лица передается в головной мозг через тройничный нерв, пятая пара черепных нервов. Восходящие афферентные пути проприоцептивные чувствительности, мышечно-суставное чувство. Информация из рецепторов мышц и суставов, проприорецепторов туловища и конечностей, в кору больших полушарий, передается по тонкому и клиновидному пучкам и служит для определения положения тела и разных его отделов в пространстве. Тоткий пучок – Фаскикулус гракиллис, или пучок голя, и кленовидный пучок. Фасцикулус кунеатус, или пучок бурдаха, включает рецепторы мышц и суставов, проприорецепторы, чувствительные волокна спинномозговых нервов, нейроны спинномозговых узлов, Аксоны этих нервов идут в составе задних корешков спинной мозг, минуя задние рога, вступают в его задние канатики и поднимаются в продолговатый мозг. Нейроны ядер тонкого и кленовидного пучков, расположенных на задней поверхности продолговатого мозга. Аксоны нейронов ядер тонкого и кленовидного пучков образуют перекрест с такими же аксонами противоположной стороны и проходят в задних отделах моста и ножек мозга к нейронам ядер таламуса. Из таламуса информация передается по нервным волокнам таламо-корковых пучков в кору предцентральной и позади центральной извилин и парацентральной дольки, где находится двигательная зона коры, корковый конец двигательного анализатора. По тонкому пучку передается информация из проприорецепторов нижней конечности и нижней половины туловища, а по клиновидному пучку из проприорецепторов верхней половины туловища и верхней конечности. Вследствие перекреста пучков в продолговатом мозге проприорецепторы каждой половины тела связаны с корой противоположного полушария. По этим пучкам передается информация не только из проприорецепторов, но и из части тактильных рецепторов кожи. В составе части черепных нервов содержатся нервные волокна, по которым передается информация из проприорецепторов области головы. Конец 342 страницы. Восходящие спинно-можечковые пути. Передача информации из проприорецепторов в мозжечок происходит по переднему и заднему спинно путям и является необходимым условием для участия мозжечка в координации движений и регуляции тонуса мышц. Поступление информации в мозжечок не вызывает специального ощущения, определяемого нашим сознанием сознательного чувства. Поражение спинно-мужичковых путей может быть причиной расстройства тонуса мышц и координации движений. Передний спинно-мужичковый путь – трактус спино или пучок Говерса – и задний спинноможечковый путь, трактус спинокеребеларис, постериор или пучок флексика, включает проприорецепторы, центростремительные, чувствительные волокна спинномозговых нервов, нейроны спинномозговых узлов, нервные волокна задних корешков, нейроны задних рогов спинного мозга. Аксоны нейронов задних рогов, нервные волокна, проходят в составе боковых канатиков спинного мозга, в продолговатый мозг. Передний спинно путь далее поднимается в мозг, а затем в ножки мозга и по верхним мозжечковым ножкам достигает коры червя-можечка. Задний спинно путь из продолговатого мозга по задним мозжечковым ножкам Идет также к коре червя-можечка.